Введение. Эпиграф. Если в первый момент идея не кажется абсурдной, она безнадежна. Альберт Эйнштейн. Научимся ли мы когда-нибудь проходить сквозь стены? Строить звездные корабли, способные летать быстрее света? Читать мысли? Становиться невидимыми? двигать предметы силой мысли, мгновенно преодолевать космическое пространство. Меня с детства мучили подобные вопросы. Подобно многим физикам, я вырос с мечтой о путешествиях во времени, лучевых пушках, силовых полях, параллельных вселенных и тому подобном. Магия, фэнтези и научная фантастика – были для моего воображения гигантской игровой площадкой. С них начались моя неприходящая любовь и интерес к невозможному. Помню, как я смотрел по телевизору повтор старого сериала «Флэш Гордон». Каждую субботу я приклеивался к экрану, наблюдая за приключениями Флэша, доктора Заркова и Дейла Ардена. Еще больше изумления вызывало у подростка, фигурировавшая в фильме «Чудесная техника будущего». Ракетные корабли, щиты невидимости, лучевые пушки и города в небе. Я не пропустил ни одной недели. Эта программа открыла для меня совершенно новый мир. С замиранием сердца я думал, что когда-нибудь полечу на ракете на другую планету, и буду исследовать ее неизведанные территории. Я был втянут в орбиту этих фантастических идей и твердо знал, что моя собственная судьба тоже будет связана с чудесами науки, о которых рассказывал сериал. Как оказалось, я был не одинок. Многие успешные ученые признавались, что первым шагом к науке для них стало увлечение научной фантастикой. К примеру, великий астроном Эдвин Хаббл был еще в детстве очарован книгами Жюля Верна. Начитавшись французского фантаста, он отказался от многообещающей юридической карьеры и, вопреки желанию отца, начал заниматься наукой. Со временем Хаббл стал величайшим астрономом 20 века. Воображение Карла Сагана, выдающегося астронома, и автора бестселлеров, воспламенили романы Эдгара Райса Берроуза про марсианские приключения Джона Картера. Подобно герою этих романов, Саган мечтал когда-нибудь исследовать красные пески Марса. «Я был ребенком, когда умер Альберт Эйнштейн, но я помню, как люди тихо говорили о его жизни и смерти» на следующий день я увидел в газете фотографию его стола с незаконченной рукописью величайшей работы, которую он не успел завершить. Я спросил себя, какая же проблема может быть настолько важной, чтобы величайший ученый нашего времени не смог решить ее? В статье говорилось, что у Эйнштейна была невыполнимая мечта, была задача, полностью решить которую не в состоянии ни один смертный. Лишь через много лет я узнал, какому же вопросу была посвящена незаконченная рукопись. Величественной и всеобъемлющей так называемой «теории всего». Мечта Эйнштейна, которой были посвящены три последних десятилетия его жизни, помогла мне сосредоточить свое воображение и усилия. Мне захотелось хоть немного поучаствовать в завершении труда Эйнштейна, объединении всех законов физики в единую теорию. Став старше, я начал понимать, что Флэш Гордон, конечно, герой и девчонка всегда достается ему, но главное лицо, без которого этот сериал просто не мог бы существовать, ученый. Без доктора Заркова не было бы ни ракетного корабля, ни путешествия на Монго, ни спасения Земли. Героизм героизмом, но без науки не будет и научной фантастики. В конце концов я понял, что все эти сказки просто полет фантазии, что наука ничего подобного не допускает. Взрослее человек отказывается от подобных фантазий. Мне не единожды говорили, что в настоящей жизни приходится отказываться от невозможного и довольствоваться реальным. Однако я решил, что ключом к моему увлечению невозможным должна стать физика. Без прочной и надежной физической базы можно без конца рассуждать о футуристических технологиях, не понимая даже, возможно они в принципе или нет. Я понял, что мне необходимо погрузиться в мир высшей математики и изучить теоретическую физику. Так я и сделал. В старших классах, работая над проектом для молодежной научной выставки, я собрал в мамином гараже ускоритель. Первым делом я отправился на фирму Вестингхаус и добыл там 400 фунтов обрезков трансформаторной стали. За рождественские каникулы я намотал на школьном стадионе 22 мили медной проволоки. В конце концов, я соорудил ускоритель частиц, бета на 2,3 мегавольт. Он потреблял 6 киловатт электричества, то есть все, что можно было получить в нашем доме, и создавал магнитное поле в 20 тысяч раз, превышающие по мощности магнитное поле Земли. Моей целью было получить пучок гамма-лучей, достаточно мощный для создания антивещества. Этот школьный проект привел меня на национальную научную выставку и в конце концов помог исполнить мечту получить стипендию в Гарварде. Я сумел добиться своей цели стать физиком-теоретиком и пойти по стопам своего кумира Альберта Эйнштейна. Сегодня я получаю электронные письма от сценаристов и писателей-фантастов. Они просят помочь им уточнить, не противоречит ли их вымысел законам физики.